дятлы Когда говорят о дятлах, сразу же вспоминаешь тех самых лесных докторов или лесных барабанщиков, симпатичных, длинноклювых птиц, которые живут в наших лесах. Правильно, так оно и есть. Это действительно дятлы. Но на земном шаре более трехсот восьмидесяти видов дятлов — и далеко не все они длинноклювые барабанщики. Есть немало птиц, входящих в этот отряд, совершенно не похожих на дятлов, ни внешне, ни поведением, ни образом жизни. Не будем обсуждать здесь, почему они входят в отряд дятлов, но факт есть факт, и у систематиков достаточно веские основания для того, чтобы объединить столь разных птиц. Большая группа птиц, Семейство пуховки, бородатки, бормотушки живет в западном полушарии. Строят гнезда, как правило, в дуплах, но сами их не выдалбливают. Питаются насекомыми, но не достают их из-под коры или из ствола. Некоторые в этом случае скорее напоминают мухоловок, сидят неподвижно и бросаются на пролетающих насекомых, а потом снова садятся на место. Другие птицы даже и этого не делают. Тем не менее входят в отряд дятлов, образуя семейство туканов. В нашем параде эти птицы могли бы занять почетное место уже хотя бы потому, что обладают необыкновенными, уникальными клювами. Во-первых, они яркие — красные, желтые, голубые, зеленые — Во-вторых, такой величины, что с полной ответственностью можно сказать, это одни из самых большеклювых птиц, если не самые большеклювые. И действительно, клюв тукана равен по длине его туловища. Казалось бы, с таким клювом очень трудно жить, того и гляди он перевесит, и птица кувыркнется вниз. Но у туканов такого не происходит. Сидят на ветвях спокойно и даже летают. Клюв легкий, внутри много воздушных полостей. Правда, летают плоховато, набирают высоту, а потом планируют. Есть и исключения. Например, перцеяд, токо, отличный летун. Лазают по деревьям туканы ловко, легко перескакивают с ветки на ветку, поэтому держатся в основном туканы на деревьях. Живут они только в тропических лесах западного полушария. По повадкам птицы эти похожи скорее на ворон, чем на дятлов. Например, при нападении хищников оказывают им коллективное сопротивление. Одни прямо нападают на врага, прогоняют его, а потом еще и преследуют, другие пугают его громкими криками, различными причудливыми телодвижениями и позами, например, тукан-арасари. У птиц этих удивительно развито чувство дружбы. Раненого товарища они не бросают в беде, всячески стараясь ему помочь. Некоторые виды туканов, их 37, имеют любопытную привычку петь по вечерам. Для птицы, собственно, это естественно — петь. Но пение туканов трудно отнести к птичьему. Наблюдатели говорят, что оно скорее похоже на щенячий лай — или кваканье лягушек, только во много раз громче. Остальные туканы не поют, но их громкие выкрики «Токано, тукано слышны издалека, поэтому и назвали птиц туканами. А почему птицы семейства медауказчиков получили такое название, объяснять не надо, хотя в поведении этих птиц многое еще не раскрыто. Первые сведения о них, рассказывает Гржимик, относятся к 1589 году. Некий миссионер сообщил, что какая-то птица ежедневно прилетает в его маленькую церковь и ест свеч А местные жители, медукащики живут в Африке, в Азии, в Гималаях, всего их 14 видов, конечно, знали об этой птице много раньше. Они давно заметили, что медауказчик, встретив человека, начинает волноваться, звать его куда-то. Если человек пойдет за птицей, она приведет его к гнезду диких пчел. Люди пользуются услугами птицы, гнездо диких пчел найти нелегко и с благодарностью оставляют ей часть пчелиных сот. Существует поверье, если этого не сделать, птица отомстит. В следующий раз приведет человека не к гнезду, а прямо в пасть, к крокодилу или в болото с ядовитыми змеями. Конечно, так ведет себя птица не только с людьми. Скорее, человек — случайный объект ее внимания. Гораздо прочнее дружба птицы с барсуком-медоедом. Его-то уговаривать не нужно. Операция «Мед-воск» начинается так. Либо птица отыскивает барсука и зовет его за собой, либо она садится на ветку и начинает кричать, как бы приглашая барсука, и тот приходит. Понимают они друг друга отлично. А ведь эту птицу понимают далеко не все. Натуралисты наблюдали, как она пыталась позвать за собой мангусту. Может быть, та напоминает ей барсука или обезьян. Возможно, она принимает их за человека, но ни мангуста, ни обезьяны, за исключением бабуина, не поняли птицу. Долгое время считалось, что птица любит мед, и ее интересуют личинки пчел. Сама она достать их не может, вот и натравливает других, более сильных и ловких животных. В награду за разведку получает личинок и остатки меда. Но совсем недавно ученые выяснили: не нужен мёд медоукащику. Не интересуют его и личинки. Его интересует пчелиный воск. Известно, что среди всех животных нашей планеты воском питаются лишь несколько видов насекомых. Это явление редкое даже среди шестиногих. Среди же теплокровных животных Это единственный известный на сегодняшний день случай. Воск не усваивается желудком животных. Но в желудке медауказчика имеются особые бактерии, которые, пишет советский орнитолог иноземцев, превращают воск в перевариваемое состояние. Ни у кого другого таких бактерий пока не обнаружено. Однако это не все причуды медауказчиков. О гнездовом паразитизме кукушек широко известно, хотя, как мы уже говорили, это свойственно не всем кукушкам. О паразитизме медауказчиков известно много меньше, хотя, как предполагается, этим грешат все птицы семейства. Недаром же африканцы называют этих птиц пчелиными кукушками или кукушками-медауказчиками. Появившиеся из яиц птенцы уже имеют специальные крючки на концах клювов, которыми убивают своих сводных братьев или прокалывают яйца. Есть основания думать, что иногда они выбрасывают яйца или птенцов из гнезд. Наконец известно, что медоуказчики специализируются, каждый вид подкладывает яйца строго определенному виду птиц. Итак, вывод как бы сам собой напрашивается. Как могли бы мы сделать его и в отношении кукушек? Птицы эти вредные. Однако это не так. Воск — не основная пища медауказчиков. Основная пища — насекомые. медоуказчиков туканов, бормотушек и прочих птиц, которые не очень-то напоминают нам дятлов, примерно... 170 видов. А тех, кого мы признаем дятлами, более 200. Они составляют семейство дятловых. И первыми среди этого семейства на нашем параде пройдут большой и малый пёстрый дятлы. Первый не такой уж на самом деле большой, весят граммов 100. Но по сравнению с малым, а тот действительно малыш, весит в 10 раз меньше. Он, конечно, великан. А то, что они пестрые, видно сразу. Черные и белые перья, красные шапочки. образы жизни у обоих дятлов схож и типичен для всех дятлов. Первое, что бросается в глаза, манера передвигаться по деревьям. Двигаются птицы снизу вверх. Цепляясь за кору острыми когтями, и активно помогаю себе хвостом. Хвост играет настолько важную роль и несет такую большую нагрузку, что за год стирается на одну десятую часть. Обращает на себя внимание, конечно, и клюв дятла — длинный, сильный, долотообразный. Клювом дятел долбит дерево, выдалбливая дупло для гнезда. Почти всегда делает дупло сам редко пользуется естественным. Клювом он лущит шишки сосны и ели, доставая семена, которыми главным образом питается поздней осенью и зимой. Клювом кольцуют иногда березы, добывая весной березовый сок. Клюв служит дятлу и музыкальным инструментом, и им стучит он весной по сухому суку, извлекая похожие на барабанную дробь звуки. Это весенняя песня дятла. Это призыв, обращенный к даме сердца. Но стук может означать и иное. Например, что данная территория занята. Ну и, конечно, клюв — инструмент, с помощью которого дятел добывает из стволов или из-под коры насекомых. Однако как не длинен и как не силен клюв, насекомое им не схватишь с помощью клюва дятел до него доберется, а вот как вытащить и тут на помощь птице приходит язык длинный у некоторых видов до 10 сантиметров клейкий с острыми и твёрдыми зазубренками на краях просунет дятел такой язык в отверстие а то и входы проделанные личинками приклеит добычу или наколет её на зазубренку и вытащит. Как мы уже говорили, гнезда дятлы устраивают в дуплах. Долбят его попеременно самец и самка, насиживают тоже попеременно. На дне дупла никакой подстилки. Дятлята воспитываются по-спартански, сурово, сидят прямо на голом полу. Нежные ножки... Стерлись бы о шершавые стенки дупла, но тут природа позаботилась, снабдила птенцов специальными жесткими пяточными мозолями. После вылета из гнезда эти мозоли исчезают. Родители усердно кормят малышей. Прилетают с кормом раз триста в день. На поиски корма отправляются часто довольно далеко, вблизи гнезда не найдешь его в достаточном количестве ведь прокормить нужно 5-7 прожорливых детлят. Птенцы проводят в гнезде недели три, а потом еще примерно месяц находятся на иждивении родителей. После этого дятлы изгоняют детей или же они улетают сами. Родители тоже расстаются друг с другом. Грядут суровые времена, прокормиться на одном участке двум птицам бывает трудно. Суровые времена — это осень и зима. Дятлы переходят на растительный корм, семена хвойных растений. Главная пища этих птиц в суровое время. Сорвав шишку, они несут ее в определенное место, называется кузница дятла или мастерская дятла, где, зажав шишку в щель обрабатывают ее. За зиму не одну тысячу шишек обработает птица. Все сказанное выше относится и к большому, и к малому пестрому дятлу, за исключением обработки шишек. Это малому не под силу. Он всю зиму добывает насекомых, притаившихся в щелях, под корой, в трещинах деревьев. Мы уже говорили, что дятлы очень полезные птицы. Но эту точку зрения люди разделяли не всегда. Считали, что дятлы портят, даже губят деревья, делая отверстия, срывая кору, выдалбливая дупла. Однако сейчас известно доподлинно, долбят дятлы только зараженные вредителями деревья, здоровые не трогают. Даже если дерево с виду здорово, внутри уже сидит зараза. Иногда дятлы спасают деревья от гибели когда птицы долбят сухое дерево которое спасти уже невозможно они все равно делают очень нужное и важное дело избавляют лес от вредителей которые могут перейти на здоровые деревья и погубить их не случайно леса где по каким либо причинам исчезли дятлы подвергаются страшным нашествиям вредных насекомых борьба с которыми очень затруднена дятловит еще и незаменимые специалисты Достают вредителя из глубины ствола, из-под коры, то есть оттуда, где никакие яды не достанут насекомые. Что же касается дупел, которые дятлы делают, то и здесь только пользы Во-первых, выдалбливают они их в старых и сухих деревьях. Во-вторых, дуплами этими пользуются только один раз, оставляя их другим птицам дупла дуплогнезникам которые часто страдают из-за отсутствия подходящих для гнездования мест. И оказывают большую услугу не только самим птицам, но и всему лесу, так как дуплогнезники, птицы очень нужны лесу. Все сказанное относится и к другим дятлам. Например, к зеленому, довольно крупному, вес его до 250 граммов, и довольно редкому, и трехпалому дятлу. У него действительно три пальца, одному из самых полезных птиц нашего леса. Кстати, трехпалый зимой часто сдирает ударами клюва кору с зараженной личинками короеды ели и позволяет другим зимующим птицам поедать этих личинок и очень выручает голодающих птиц. Безусловно, все это относится и к черному дятлу или желне, самому крупному дятлу, живущему в нашей стране. Вес его более 300 граммов. Птица большая, еды ей надо много, по нескольку сот личинок вредных насекомых добывает она в день. Любопытно жилище желны, вернее, не само дупло, оно такое же, как и у других дятлов, только глубже, чем у других, а вход в него желна делает либо овальным, либо квадратным последняя часть. Такой уж этот дятел оригинал. Но в принципе большинство дятлов, живущих в Европе, живут они и в Азии, и в Африке, и в Америке, птицы не слишком оригинальные. Образ жизни их в основном схож. Все большие трудяги и очень полезные птицы. дятлы живущие в западном полушарии, более оригинальны и разнообразны в своем поведении. Например, есть там пампасный дятел. Живет он в пампах Южной Америки. По деревьям хоть и лазает, но не так, как другие. У пампасного слишком мягкий хвост, чтобы он мог служить опорой. Дупло в стволах долбит, но редко. Да и то лишь в деревьях с очень мягкой древесиной. Гнезда же свои устраивает в норах, которые роют совместно самец и самка на берегах рек, на крутых обрывах. Еду пампасные дятлы тоже добывают иначе, чем другие, находят ее на земле. Правда, многие дятлы не отказываются от открыто живущих насекомых, но принципа из этого не делают, как пампасный. Дятлы, живущие в Европе, птицы сугубо лесные. В Америке они селятся и на открытых пространствах, как пампасные или как золотой Красноголовый дятел — один из самых распространенных в Северной Америке. Он иногда посещает хлебные поля, где поедает семена злаков, или фруктовые сады. А вот медный дятел — одна из самых необыкновенных птиц Северной Америки. Птица это заготавливает себе еду впрок. Проделывая в высохших цветоносных стеблях агав отверстия, Птицы наталкивают туда жёлуди, иногда заполняя, как бы начиняя стебель до отказа. Такие кладовые делают дятлы тщательные и трудятся в поте лица. Агавы растут в пустынной местности, где нет дубов, а дубы растут в гористой, где нет агав. Вот и приходится птице летать из одного места в другое. Путь не близкий да и летать ей приходится по многу раз. Зато в засушливое время дятлы обеспечены едой, а с наступлением сезона дождей улетают туда, где появляется большое количество насекомых. Но, пожалуй, самый необычный дятел живет в Азии. Необыкновенен он не по внешности, а по поведению. Это рыжий дятел. Окраской не блещет, величиной тоже. Зато имеет украшение — на хвосте его постоянно болтаются головы огненных муравьев. Эти муравьи обладают стальными челюстями, схватив что-то, они уже не выпустят схваченное, даже если им оторвать голову. И вот эти муравьи-бульдоги хватают рыжих дятлов за хвосты, когда птицы ползают по деревьям, и теряют головы. Головы муравьев — Болтаются у дятлов на хвостах, а сами птицы постоянно вымазаны в муравьиной кислоте. Во время своих походов по деревьям дятлы возмущают муравьев. Те хватают птиц за перья, а птицы давят насекомых о стволы деревьев. Но это еще не самое интересное. В период выведения птенцов рыжие дятлы сами отыскивают гнезда муравьев. Гнезда огненных муравьев помещаются в кронах деревьев. Это большие сооружения из плотного, напоминающего войлок или картон материала. Проделав в стенке муравьиного гнезда отверстие, самка поселяется там со своими яичками, а затем живет и с птенцами. Очень удобно. Самой не надо трудиться делать гнездо, и еда всегда под рукой. Самое интересное и непонятное — огненные муравьи, которые могут уничтожить все живое, которые, двигаясь по лесу лавиной, в считанные минуты убивают и обгладывают до костей птиц и зверьков, которые расправляются с такими крупными животными, как лошади, случайно попавшиеся им на пути, этих птиц не трогают. Дятлов, как мы уже говорили, много. Все на нашем параде не пройдут. Но вертишейка участвовать должна. Птица эта не похожа на дятлов, кроме ног и языка, ничего общего. Но и ногами она не пользуется так, как дятлы, не ходит по стволам, а садится на ветки и сучки. Хвост у нее слишком мягкий для хождения по стволам. И летает птица плохо, и по земле ходит неуклюже поэтому она малоподвижна. За манеру постоянно крутить головой получила птица свое название. А может быть за то, что защищает свое гнездо, оно у нее в дупле, оригинальным способом начинает крутить головой, сильно изгибая шею и шипя, как гадюка. Репутация у этой птицы не очень хорошая. Прилетает она поздно, Подходящего места для гнезда найти часто не может, поэтому прогоняет из гнезда их законных хозяев, а, случается, убивает птенцов. Питается вертишейка муравьями, причем в больших количествах поедает полезных лесных муравьев. И это тоже говорит не в пользу птицы. Но ведь во всем этом она не виновата. Такая уж она есть. И уничтожать ее за это не следует. Известны все отрицательные качества вертешейки но, возможно, мы не знаем каких-то положительных ее качеств, которые могут оказаться очень важными для жизни леса и лесных животных.